Эпизод 31 Пересменки я ждала, как на иголках, кусала губы, стараясь не думать о том, что может пойти не так. «Осталось совсем немного», — повторяла про себя, но нервозность лишь усиливалась. «Так много, если...» «Главное, а если заклинание не сработает?» «Вчера я думала сломать стену». Но сейчас, когда немного поумерила пыл, поняла, что сбить замок на дверце клетки или выбить один пруд будет безопаснее. А пройти стражу должна помочь маскировка. Я пыталась сосредоточиться на дыхании, но мысли о возможной неудаче мешали. «Что, если меня поймают?» зудела в голове назойливой мошкой. Наконец, наступило время смены караула. Едва стражи вышли из подвала. Я бросилась раскидывать солом. Достало солдатское снаряжение, торопливо надела, неуверенная в том, правильно ли застегнула и завязала многочисленные ремешки. Последним натянула шлем. Он был немного вытянутым, с налобными пластинами, которые скрывали часть лица. Осталось самое сложное. Уселась на пол, так проще сосредоточиться, и попыталась найти поток ЦИ. Почувствовала тепло, и когда внутри стало гореть, открыла глаза. Вокруг парила красная дымка. Сомкнуть большие и средние пальцы. Очертить руками полукруг. Представить, что натягиваю тонкую энергетическую нить, прицелиться и... Я резко развела пальцы в стороны, направляя поток энергии на замок. Красная дымка сгустилась и устремилась вперед, как стрела, выпущенная из лука. С глухим треском замок разлетелся на куски. «На стену магии точно не хватило бы! На что я рассчитывала?» — с досадой мелькнула в голове. Я быстро поднялась на ноги, стараясь не шуметь. Выскользнув из клетки с бешено колотящимся сердцем, направилась вперед. Дверь подвала была открыта. Узкий коридор передо мной внушал страх и сулил надежду одновременно. Послышались голоса. Где-то совсем рядом находилась охрана, новая смена. Стражи шли сюда. Я двигалась, стараясь держаться в тени. Коридор привел меня в большое помещение с несколькими дверями и лестницей, ведущей наверх. Здесь толпились стражники, которые обсуждали сегодняшнюю коронацию и о чем-то спорили. Стоп. Коронацию? Уже? Неужели положенные пять суток со дня смерти императора прошли? Впрочем, о том, что я потерял счет времени, можно будет подумать потом. Сейчас главная проблема состояла в том, что пройти незамеченное было невозможно. Я сделал глубокий вдох, затем выдох, стараясь успокоить нервы. Уверенно вышла из тени и направилась к выходу. Охранники бросили на меня беглый взгляд, но не остановили. Кажется, никто вообще не обратил внимания, откуда я вышла. Я ступала с таким видом, будто у меня есть полное право находиться здесь. Поднялась по лестнице, попала в еще один коридор. Я не знала, куда идти, поэтому просто шла прямо. Хотелось бежать, но приходилось прилагать усилия, чтобы движения оказались спокойными и непринужденными. Несколько поворотов, разветвление. Я не знала эту часть дворца. Тут даже окон не было, чтобы сориентироваться. Скоро новая смена заступит на пост, увидит, что я сбежала и поднимет тревогу. Если уже не увидела и не подняла. Куда теперь? В заброшенный сад? Предыдущий император запретил слугам ходить туда. Но не решит ли Льюи Фэй искать меня там в первую очередь? «Эй, ты!» — послышалось за спиной. Я обернулась. У стены стоял мужчина в форме императорской гвардии. Судя по коричневому поясу — капрал. Но на мне был черный пояс — солдатский. Капрал прищурился, глядя на меня недовольно. «Почему форма не по уставу?» Я замерла, стараясь не выдать волнения. Он подошел ближе, рассматривая меня с ног до головы. На его лице медленно расплывалась довольная улыбка. Похоже, ему стало скучно, и он радовался, что нашел, за чей счет развлечься. «Что с твоим внешним видом, солдат?» — продолжил он, ухмыляясь. «Как тебя зовут? В каком ты отряде?» Вот теперь я в полной мере осознала, каково вчера было Мейлин, когда к ней обратился один из охранников. Взялась рукой за горло и покашляла, чтобы оправдать то, что буду говорить шепотом. «Я... я новенький!» «Как правильно обращаться к старшему позванию? «Простите, болит горло!» Офицер шагнул ко мне и схватил за воротник. «Сейчас у тебя не только горло заболит. Снимай шлем!» грубо приказал он. Я попыталась отступить, но мужчина крепко держал меня за ворот. «Что тут происходит?» Грозный голос раздался прямо над духом. «Вэйлун! Как он так незаметно подкрался?» Я покосилась. И правда он? Стоит в шаге от меня с каменным лицом. Если он узнает меня, то сдаст. И это в лучшем случае. В худшем — убьет на месте за попытку побега. Капрал тем временем отпустил мой воротник и отступил на шаг. «Простите, генерал Вэй», — пробормотал он, склонив голову. «Я просто заметил, что этот солдат неправильно надел форму, и решил разобраться». Вэйлуна смотрел меня снизу вверх и обратно. Под его сканирующим взглядом я невольно сжалась и задержала дыхание. Узнал или не узнал? Он презрительно поморщился. «Действительно. Как только в гвардию взяли!» — покачал он головой. «С оружием так же обращаешься, как и с наручами!» Я сглотнула и мотнула головой. «Кажется, не узнал». «Вот я и говорю, генерал Вэй!» — обрадовался Капрал. «Хвалю за бдительность, Капрал Джан!» — улыбнулся ему Вэйлун. Я сам его накажу, а ты можешь быть свободен. Он сказал «накажет». Внутри меня словно сжалась пружина. Капрал с облегчением кивнул, низко поклонился и быстро удалился, оставив меня наедине с Вейлоном. Я старалась не выдать волнения. Но сердце колотилось так, что, казалось, его стук слышен на весь коридор. Вейлун шагнул ближе, протянул руки к моей шее. Он меня душить собрался? Я зажмурилась, втянув голову в плечи, но генерал вдруг принялся поправлять мою одежду. Несколько раз его пальцы коснулись моей кожи, пока выправляли ворот, и каждое такое касание вызывало мурашки. Затем Вайлун перешел к поясу. Страшно? Вкрадчиво спросил он. Разве таким голосом разговаривают с подчиненным? Или это у меня воображение разыгралось от его близости?» «Ты зажмурился. Пришлось силой заставить тебя распахнуть глаза». карие и глаза Вайлуна прожигали насквозь. Он снял с меня пояс и потянулся за спину, чтобы перевязать его. «Как-то это слишком интимно!» Я отступила и уперлась спиной в стену. Вайлун недовольно цокнул и дернул меня на себя. На секунду наши тела соприкоснулись, и я не удержалась от шумного выдоха. «А что, если он заметил, что у меня нет кое-чего очень важного для каждого солдата?» Дурацкая мысль. «Не дергайся, приказал Вейлун, охмыляясь. «Пришлось замереть и позволить ему дальше приводить мою одежду в порядок. Интересно, он со всеми солдатами так себя ведёт?» Мысль вызвала глухое раздражение. Впрочем, какая разница? Пусть лапает, кого хочет. Мне все равно. Или не все равно. Аня, он вместе с Льюи Фей императора убил. Как ты вообще можешь о нем думать? Наконец, Ваилон закончил и вдруг ухватил меня за торчащий из-под шлема подбородок. Ну вот так-то лучше. Ты ведь новенький? Я кивнула. Как зовут? Я едва открыла рот, Но он перебил меня. Впрочем, неважно. Буду звать тебя Цайняо. В голове тут же всплыло. Цайняо — это птенец. А еще так называют новичков. Вайлон решил дать мне кличку? Ладно, это и к лучшему. Пусть хоть бычьим хвостом назовет. Все лучше, чем я буду сама судорожное имя придумывать. Как бы теперь от него улизнуть? Иди за мной, Цайняо усмехнулся он. Скоро выдвигаемся, нужно готовиться к построению. О чём он? И не думай, что я забыла о твоем наказании. Небрежное отношение к форме непростительно. Вайлун произнес это с каким-то изощрённым удовольствием. Вот садист. Да ему сама мысль о том, что он кого-то будет мучить, радость доставляет. Я шла за Вайлуном, едва поспевая. Он быстро вел меня через лабиринт коридоров, каждый его шаг отдавался эхом. Вскоре мы вышли из темниц. На улице было полно военных, похоже, меня уже ищут. Но Вейлун не остановился и вывел меня за ворота дворца. Я сбилась с шага, когда проходила мимо стражников, но на меня даже не взглянули. Снаружи уже собрались воинские части. Они вытянулись по струнке, едва увидев генерала, Разве что гаушен стоял в расслабленной позе рядом с караваном обозов. Три офицера подошли к Вейлуну с поклоном, чтобы о чем-то доложить. Генерал поставил меня в строй и отошел выслушать донесение. Я старалась копировать стойку солдат рядом со мной, но казалось, что меня выдает буквально все, включая дыхание. Правда ли, что Вейлун меня не узнал? Может быть, я зря тешу себя иллюзией, что мой план удался? Или все-таки пронесло? В любом случае, нужно подождать, пока отойдем от дворца подальше, а затем тихонько улизнуть, если не получится днем, дождаться ночи. Но не успели мы сдвинуться с места, как защитные врата дворца открылись, и показался богато украшенный паланкин в сопровождении стражи. Он остановился, и из него величественно вышла Льюи Фей. Солдаты начали опускаться на колени и утыкаться лицом в землю, приветствуя императрицу. А я замешкалась и сделала это чуть ли не последнее. «Встаньте, генерал Вэй!» — приказала Люи Фэй. Я чуть приподняла голову, но из-за шлема плохо видела, что происходит. Вэйлун и сестрица возвышались над распластавшимися по земле людьми. «Люлуань сбежала!» «Стража ищет ее повсюду, но пока не нашла», — капризным тоном заявила императрица. «Сбежала?» — растерянно переспросил Вейлун. «Ей кто-то помог?» «Подозреваю ее служанку. Где она? Стража, заберите!» «Ваше Величество, Мейлин в повозке», — наполненным медом голосом ответил генерал. «Ночью мой слуга перестарался и сломал ей обе ноги». Если желаете, то, разумеется, можете ее забрать, но вряд ли сообщницей могла быть она. Мэйлин? Что с ней сделали? Страх за служанку подступил к горлу. Пришлось закусить костяшку пальца, чтобы отвлечь себя от мыслей о ней. Я ничем не смогу помочь, если выдам себя. Льюи недовольно цокнула языком, и, судя по тому, что стража, рванувшая было к повозкам, остановилась, подала им знак отбоя. «Ваше Величество, прикажите развесить портреты Лилуань с описанием всех ее грехов и объявите вознаграждение. Даже если кто-то и сомневался в ее виновности, то теперь ее побег говорит сам за себя. Подданные ее и так не любят, а вот вас...» Вэйлун говорил так сладко и подобострастно, что во рту от приторности вязала. «Ей повезет, если ее выдадут вам!» Они забьют камнями на месте. Помните случай, когда она приказала казнить свою стражу? Я слышал, ее обвинения были надуманными, а у тех воинов остались семьи без кормильцев. Кто-нибудь обязательно сочтет побег принцессы удобной возможностью свести счеты. По мере того, как он говорил, мне становилось все больше не по себе. Что я там говорила о том, что улизну, когда стемнеет? С портретами по всей стране затеряться в каком-нибудь городе не получится. «Если вы пожелаете, я брошу все силы на поиск Люлуань», — предложил Вайлон. «Но если позволите, мне бы искренне хотелось поскорее выполнить ваше поручение и вернуться к вам, ваше величество». Мастер Цин, конечно, согласился, ввиду крайних обстоятельств, остаться рядом с вами на ближайшие месяцы, чтобы помочь в делах но я бы хотел иметь возможность служить вам лично. Я осторожно приподняла голову и заметила, что он взял императрицу за руку. Стража Люи Фей демонстративно отвернулась, а остальные и так стояли на коленях, уткнувшись лицами в землю. «Ваша миссия важнее сбежавшей преступницы», — мурлыкнула Люи Фей. «Буду ждать хороших новостей». Сюжет Дорамы вернулся на круги своя. Правда, только в оригинале в это время император был еще жив, а Льюи Фей отправилась на границы вместе с своей луном. Но в целом, главная героиня на троне, главный герой помогает ей на нем удержаться, заклинатель Цинфан где-то на подпевках, а я лишняя на этом празднике жизни. Все так, как и должно быть. Они еще какое-то время стояли, держась за руки, а потом сестра развернулась и направилась обратно во дворец. Свита последовало за ней. И только после этого солдаты поднялись с колен. Вайлун приказал немедленно выдвигаться.